Глава 24. Туман перегорел, и наступила пора жаркой работы, жаркой и кропотливой, как почти вся работа, какую делают детективы, в поте лица зарабатывающие свои деньги. Скучная и монотонная, но необходимая. Стив изнывал от нее, но, тем не менее, остаток утра и полдень добросовестно опрашивал жильцов десяти домов на Пелеса и Цавиню. Лишь после того, как опрос был завершен, он позволил себе небольшой перерыв на обед. Вернувшись на Оушен-авеню, он сделал резкий поворот направо и выехал на Калифорнийский спуск, улицу, которая полностью соответствовала своему названию и круто уходила вниз, в сторону океана, до пролегавшего вдоль берега шоссе. Стив оставил машину на первой подвернувшейся стоянке, зажатой между двумя рядами пляжных домиков. Это были частные владения, они принадлежали кинозвездам и другим известным в обществе людям. На углу он увидел закусочную, где можно было взять на вынос гамбургер, чипсы и коку, испытанное временем меню. Опробованные им в былые, куда более безмятежные дни, которые он проводил на пляже в обществе таких же любителей ничего не делания. Ключи. Эта мысль неотступно крутилась в голове у Стива, пока он с аппетитом жевал гамбургер и с наслаждением пил холодную коку. Пленки Мармелад, человек по имени Бернс, Уильям Мирик Отстранение от должности. Неужели, думал он, это все части уравнения, подсознательно составленного им самим? Стив от души надеялся, что это не так. До него вдруг дошло. Он пересек свой Рубикон и стал полицейским в полном смысле слова, то есть профессионалом. Стал независимо от того, хотелось ему этого или нет. Что ж, убеждал он себя, ничего страшного не случилось и нечего на себя сердиться. Ведь профессионализм вовсе не означает превращение в бездумный автомат, который только и может что звонить в дверь или печатать на машинке, а до всего остального ему просто нет дела. Напротив, профессионал — это человек, который умеет пользоваться головой на плечах. Человек, который выбирает определенную линию и следует ей неотступно, пока не достигнет результата, или пока не убедится, что никакого результата достигнуть не удастся. Допивая коку и похрустывая попавшими в рот остатками ледяных кубиков, Стив снова вылез из своего мустанга. На этот раз в поисках телефона-автомата он молил Бога, чтобы там оказался телефонный справочник, притом целый. Справившись, нет ли автомата в закусочной, и узнав, что есть, он тут же разменял доллар на пригоршню десятицентовиков, кабинка помещалась в дальнем темном углу, ее занимало какое-то двухголовое существо неопределенного пола, Стиву ничего не оставалось, кроме как покорно дожидаться, пока оно, наконец, закончит болтать и выйдет. При ближайшем рассмотрении существо оказалось двумя насквозь промокшими и вываленными в песке подростками оба, и парень и девчонка были явно в кайфе. К счастью, в душной и пропахшей кабинке на цепочке висел телефонный справочник западного побережья. Зато на грязном стекле, из которого открывается вид на океан, оранжевой губной помадой было намалевано «Свинья». — Да, — вздохнул Стив, — от своей профессии никуда не денешься. И прозвище «Свинья» останется с тобой на всю жизнь. Хрю-хрю. Полистав желтые страницы справочника, он без труда нашел шесть адресов с телефонами в разделе «Металлоремонт». По трем адресам ремонт велся круглосуточно, четвертый обещал свои услуги днем и ночью, а два других работали вполне цивилизованно от и до. Один с шести утра до полуночи, а другой с десяти утра до девяти вечера. Выбрав для начала ближайший адрес, Стив справился, не заказал ли кто-нибудь дубликатов ключей вечером 27 июля. Заказов, как ему ответили, было три, и все от местных жителей. В мастерской на Маар-Виста заказов было пять, а на марин Дель рей с ума сойти целых десять. Притом около половины всех записей в журнале регистрации были неразборчивыми, так что подробности заказов можно будет выяснить только у мастера, работавшего в ночную смену, который обычно делает собственные заметки. Узнав телефонный номер мастера, Стив тут же позвонил, но трубку никто не брал. Человек либо спал, либо его просто не было дома. На всякий случай, не особенно, впрочем, полагаясь на то, что переписанный номер когда-нибудь может ему пригодиться, он подчеркнул его у себя в блокноте, чтобы не забыть позвонить по нему еще раз, когда будет время. Затем, вспомнив о своем обещании мисс Круиз, Стив выдал еще один звонок в квартиру на пеллис айтс Экономка ответила, что Уильяма Мирика сейчас нет. Он звонил ей после дачи показаний по делу бедного Гера-доктора и сказал, что будет у себя в гостиничном номере, а с ней повидается как-нибудь позже. «Миссис Ханс», — начал Стив, тщательно выбирая слова, — Вчера к вам в квартиру звонил один человек по фамилии Бернс. Нам очень бы хотелось, чтобы вы, если можно, припомнили что-либо, касающееся этого звонка. — Бернс? — повторила экономка, и ему было слышно, как она усиленно пыхтит. Так, — Так-так. Он говорил, это есть репортер. — Ну, возможно, что это не совсем так, миссис Хасс. И если вам приходит на ум хоть что-то, пробормотав несколько слов по-немецки, миссис Хасс, наконец, перешла на английский. Там была речь про какой-то материал, но почему она решила, что звонит человек из газеты, я не понимаю. Может, даже это портной?» После нескольких наводящих вопросов Стива она процитировала несколько мест из разговора, случайным свидетелем которого ей, по ее выражению, пришлось стать. Следующим в списке была гостиница «Мирмар». Тут ему пришлось довольно долго ждать, пока Уильям Мирик ответил на телефонный звонок. После того, как адвокат взял трубку, Стив прямо спросил у него, не нанимал ли он кого-либо себе в помощь, чтобы раздобыть у мисс Круис рукопись и ее записки. — Господи, — простонал Мирик, — неужели вас там ничему не учат? — Разве юридически я имею право на все эти материалы? — Да нет, конечно, если только она их не опубликует. Ну, а это уже другое дело. Значит, то, что вы сказали, Адриан Круис, относительно возможного возбуждения иска против, вы правы, это был не более чем блеф. Вы спросите, ради чего. А на тот случай, что она со страху вдруг решит расстаться с частью материалов, которые бы могли дать вам возможность прижать этих хулиганов из группы. Будь на его месте Стоун, он бы поставил этого адвоката на место, указав, что полиция не нуждается в чьей-либо помощи для выполнения своих обязанностей. Стив же поблагодарил его и после этого повесил трубку. — Тут у нас кое-что новенькое насчет твоей флешер, — сообщил ему Хейнс, когда Стив дозвонился до отдела. — Похоже, она еще приторговывала наркотиками. — Постой, — поспешил он добавить, — я передаю трубку Майку. — Нет, — попросил Стив, — соедини меня, будь добр, с лабораторией. — Ключи, говоришь? — переспросил МакГрегор. — Связка. Дай-ка я погляжу, что мы тут имеем. В трубке послышалось его тяжелое сопение. — Ну, если они были при ней, то знаю, Мэг. «Тогда они сейчас в камере личных вещей». «Умница!» — провозгласил МакГрегор. «Нет, в наших списках ничего такого не значится. Хочешь, я соединю тебя с дежурным по камере?» «Да», — ответил дежурный. «Ключ при убитой действительно был. Один. От ее квартиры». «Ну что ж...» — решил Стив. — Значит, вариант с Джуди, проникшей в квартиру к Мирику и устроивший там разгром, после чего произошло убийство, отпадает. Но он попросил, чтобы его опять соединили с отделом. В трубке послышались гудки, бормотания, а за всем этим вой сирены. Но вот неожиданно громко и решительно прозвучал прямо ему в ухо голос Стоуна. «Что, надоело стирать подошвы на тротуарах?» Стив признался, что это и на самом деле так. «Все равно продолжай. Здесь не произошло ничего такого, что требовало бы твоего присутствия. Мирик дал свои показания по убийству. Его версия, что убийц было несколько. Потом я беседовал с парой этих ребят возле забегаловки, где продают хот-доги. Они утверждают, что Джуди в последние дни хвасталась деньгами. По-моему, обычный трёп. Я ничего тут особенного не вижу. Может, матери подвалили хорошие чаевые, и она подкинула ей деньжат? Мамашу я поместил в мотель «Пеликан», между прочим. Вчера вечером она была совсем плохая. Когда у нас тут полегчает, я туда подскочу посмотреть, как она... Может, еще что-нибудь от нее узнаем. Изнемогая от жары, Стив вернулся обратно на Пеллисейдс-авеню, где продолжил опрос соседей Мирика, вычеркивая в своем кондуите один адрес за другим. Пятнадцатый дом в его перечне оказался двухэтажным особнячком, старым кирпичным зданием под крышей из дранки, как раз напротив дома, где жил доктор Мирик. Когда-то, — вспомнилось Стиву, — в этом старом доме можно было увидеть хозяина, такого же старого, как и его владение. Ребенком Стиву казалось, что этот человек сошел со страниц учебника истории. Зимой и летом на ступеньках крыльца сидел старик, на коленях тросточка, рядом плевательница. Мутновато подслеповатые глаза глаза девяностолетнего старца пристально глядели на все происходящее перед ним так, словно он пытался в дне настоящем рассмотреть день вчерашний. Вспомнив хозяина дома, Стив вспомнил и шероховатые педали своего велосипеда, покалывавшие его босые ступни, когда он проносился по этой улице туманными утрами. Все это промелькнуло в его голове, как только он свернул на дорожку, ведущую к дому. В свое время знакомые ребята уверяли, что в доме живут привидения, а сам хозяин не живой человек, а всего-навсего мумия. Ему это казалось тогда странным. Мумия и плевательница. «Привет, юноша!» Эти слова прозвучали так неожиданно, что заставили погруженного в воспоминания детства Стива вздрогнуть. На крыльце он увидел почтальона. Старого, седого и вроде бы даже знакомого ему еще по детским велосипедным годам. «Если вы, — шутливо продолжал тот, — комиво и жор, и хотите что-то продать, то здесь, кроме эликсира вечной молодости, у вас ничего не купит. Дома только старая хозяйка, но няня не позволяет ей разговаривать ни с кем. — Неужели это жена того старца? мелькнуло в мозгу у Стива. «Ну что вы!» — рассмеялся почтальон, когда Стив спросил его об этом. «Хорошо еще, что вы спросили меня, а не ее. А то вас бы спустили по ступенькам, это уж как пить дать. Она его дочь, сынок, миссис Софи Фостер. Так что скажите ей, что помните ее отца, это будет в самый раз». Совет почтальона действительно пригодился. Ссылка на старого мистера Фостера помогла Стиву пройти через контроль няни-компаньонки, энергичные особы, туго на крахмаленном белом халате, и появиться на старомодной веранде, расположенной в задней части дома. Там, в плетеном кресле-качалке, укутанная двумя пледами, сидела маленькая хрупкая старушка. При виде Стива лицо ее оживилось так вы на самом деле помните моего папу? Помните, что видели его? С восторгом в голосе произнесла она. Подумать только. Вам на вид не больше двадцати, а его уже нет с нами с шестьдесят второго года. Вы, пожалуйста, присаживайтесь. Как это мило с вашей стороны заглянуть ко мне. Простите, миссис Фостер, Но я должен сразу же сказать вам, что это не просто визит вежливости. — Ну, что я вам говорила? — пробормотала компаньонка. — А насчет вашего отца он узнал все от дурака-почтальона, ручаюсь вам. — Нет, я действительно помню, что видел его. Стив запротестовал. Но сюда меня привело дело совсем иного рода, и он вынул из кармана свое удостоверение. — Послушайте, молодой человек, — строго заявила компаньонка, — нам и без вас тут все время докучают разные посетители. Знаете, миссис Фостер не будет отвечать ни на какие вопросы. — Нетти! — оборвала ее миссис Фостер. — Ты знаешь, что сегодня хороший день, и я могу разговаривать. Она с улыбкой поглядела на Стива. — Ну что ж, «Даже не пригласили вас присесть?» «Нет-нет, пожалуйста. Так оно значительно лучше. И мне не надо будет тянуть шею, чтобы на вас смотреть». Стив поинтересовался, знает ли миссис Фостер об убийстве Мирика. В ответ он услышал возмущение. «Конечно, за кого он ее принимает? Разве она производит впечатление глухой и слепой? Слава богу, глаза у нее есть» и газета она тоже читает. Ну, кроме того, что за домом Мирика она следила уже давно, с тех самых пор, как там по вечерам стала собираться вся эта компания молодежи. — Видите ли, моя комната на втором этаже, — объяснила миссис Фостер. — Окна выходят на улицу. Сама я рано ложусь спать, но сплю плохо. Время тянется так долго. И, сами понимаете, надо чем-то занять эти бесконечные часы. Вот я лежу и смотрю на улицу. А если говорить честно, то от их мотоциклов стоит такой шум, что все равно не заснешь, даже если бы и хотелось. Да, я могу себе представить, как это должно вас беспокоить. Вот именно. С другой стороны, — улыбнулась старая леди, — по-своему наблюдать за этими ребятами довольно забавно. — Часто их у дома поджидала одна смешная толстуха или толстяк, словно цирковой мишка на велосипеде. Вы тоже видели их в цирке, молодой человек? Не знаю, как вам, а мне они так в свое время нравились. Такие толстые, неуклюжие, ездят и ездят по кругу. Ясно, — подумал Стив, — что она имеет в виду Джуди Флешер. Или, если это он, то Гектора Рамиреса. оба достаточно толстые и у обоих мотоциклы меня в частности особенно интересует миссис фостер не заметили ли вы кого то у дома в понедельник вечером у кого то кто слонялся бы по улице или что нибудь в этом роде все того же толстяка или толстуху с мотоциклом ах да был там еще этот человек — Какой человек? — наклонился вперед Стив. — Ну, тот, который в последнее время приходил туда довольно часто, несколько раз в неделю, и обычно, я сказала бы, уже в позднее время. — А вы уверены, что это не был сам доктор Мирик? — Нет, это исключено. Я же знаю его машину, а у этого совсем другая, такая же, как у моего зятя. — — А что это за марка, миссис Фостер? — Ну, по правде говоря, я толком не знаю. Она посмотрела на свою компаньонку. — Нетти! — обратилась она к ней. Но Нетти тоже не знал. — Какая-то иностранная марка, — принялась вспоминать миссис Фостер. — Только в наши дни их столько, что все не упомнишь. — Вы согласны? Обычно он ставил свою машину за квартал от дома Мирика, — Никогда ближе. Это я точно заметил. — Ну как? Получается из меня пинкертон? — лучезарно улыбнулась хозяйка дома. — Просто прекрасно, миссис Фостер. Стив замялся, не зная, как ему избежать осуждающего замечания со стороны няни, крутившейся все время рядом. — А как давно вы впервые заметили этого мужчину? — Несколько недель назад, я думаю. — Сперва я решила, что это его брат. Нетти слышала, что у него вроде бы есть брат, но потом выяснилось, что тот не останавливался у доктора. Так что это был не он. Может, кто-то из его друзей, — предложил Стив, — или пациентов? Да, может быть и так, но все-таки странно. Что именно, миссис Фостер? Странно, что он всегда сам открывал парадную дверь. Понимаете? Парадную. Наверное, я слишком стромодна, но в мое время без звонка в дверь могли входить одни лишь члены семьи. А что касается прислуги, то парадным входом она вообще не пользовалась, упаси бог. А этот человек, он ведь может быть кем угодно, правда? Он мог работать на него. Еще у доктора появлялись женщины. Одна на костылях и другая, ну, по всей видимости, экономка. Но их я, как правило, видела только днем. Старая дама, — думал Стив, — мучимая бессонницей. Но можно ли верить тому, что она видела из своего темного окна? и считает, что в понедельник вечером она действительно видела Джуди Флешер. Помня о предосторожности Тимса не доверять своему воображению, он постарался уточнить, видела ли она, как Джуди Флешер выходила от Мирика, и был ли с ней при этом кто-либо еще. К этому моменту миссис Фостер, однако, как-то разом сникла, Слабым голосом она ответила Стиву, что, должно быть, тогда в понедельник она просто заснула в своем кресле у окна, потому что больше о понедельнике ничего не помнит. Стив спиной почувствовал приближение Нетти и, понимая, что надо немедленно ретироваться, успел напоследок выяснить координаты зятя миссис Фостер. После этого, торопливо поблагодарив хозяйку, он повернулся. И зашагал к выходу.